Глава 33. Мы ещё долго так стояли, а потом Руслан поднял меня и отнёс к кровати, медленно положив на неё. Мы молча наслаждались моментом, лёжа на кровати в обнимку и никак не могли оторваться друг от друга. Руслан. Первой тишину нарушила я. Хм, тихо отозвался он. Что теперь дальше будет? Я приподнялась и посмотрела в его глаза. Что ты имеешь в виду? С любовью посмотрел на меня и нежно прикасаясь к моему лицу, убрал несколько прядей волос, которые падали мне на лицо. Откажись от своей затеи. Осторожно начала я о том, что меня волнует больше всего на данный момент. Понимаю твою злость и обиду, но сейчас у нас появился смысл. Он важнее твоей мести и жажды вернуть своё. Прошу тебя, любимый, не рискуй тем, что у нас теперь есть. Он очень внимательно меня слушал и не перебивал, а я решила, что нужно дожать его. Взяла его руку и приложила к своему животу, умоляя: "Выбери нас". Я смотрела на Руслана с мольбой и надеждой, ждала ответа от него, как никогда раньше. Он ответил не сразу, и из-за этого моя уверенность немного пошатнулась. Я разволновалась, и губы начали дрожать. Неужели он ещё может сомневаться? Тут и так всё очевидно. О чём вообще можно думать? Визитбок я не хотела плакать, но я как будто перестала контролировать себя. Сейчас слёзы сами навернулись в миг на глаза. «Тш, иди ко мне!» Руслан приподнялся и сел, облокотившись на спинку кровати. Притянул мою голову к себе и нежно-нежно поцеловал в губы. «Я всегда буду выбирать вас, можешь в этом даже и не сомневаться. Вы — мое все. Знай это и больше не смей нервничать. Ты теперь должна думать в первую очередь о ребенке, прежде чем расстраиваться, хорошо?» Я кивнула и выдохнула. «Наконец-то. Теперь все будет хорошо. Маш, расскажи мне еще раз подробнее про врача, которая приходила к тебе и сказала, что ты больше не сможешь забеременеть». Я нахмурилась и непонимающе посмотрела на него. Я просто хочу выяснить правду о том, что на самом деле случилось тогда, и ничего более, уверил меня муж. Я рассказала снова всё, что смогла вспомнить, и на этом мы закрыли тему. Милая, послушай, мне надо сейчас уйти, но я обещаю, что вернусь сразу, как только освобожусь. Я подняла голову с его груди и с обидой посмотрела на него. Куда? Зачем? Маш, я сорвал очень важную сделку, когда бросил всё и приехал домой к тебе. Нужно теперь разгрести всё это дело, и я потом весь твой «Но ты же сказал, что выбираешь нас. Ты же сам это сказал!» Начала я сразу паниковать. «Малыш, я не могу просто так взять и кинуть очень серьёзных людей. Я сейчас вернусь туда, улажив все дела и вернусь. Пойми, по-другому нельзя. Там очень большие деньги, я должен завершить дела, за которые взялся, прежде чем уйти. Ты же умная у меня девочка, должна всё понимать. Ну же, милая, улыбнись. Сегодня такой радостный день. Давай просто радоваться, ведь мы даже о таком и мечтать не могли». «Ладно». Согласилась и отпустила рубашку, в которую буквально вцепилась руками, когда он заговорил, что должен уйти. Вот и славно. Маша, я тебе обещаю, что как только сдам все свои дела, начнём новую жизнь, просто поверь мне в последний раз. Я тебе кляну. Тогда я пошёл. Руслан побегнал к ней, чмокнув в мой носик, поднялся. Руслан, на обратном пути купишь немного клубники? Я закусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться, когда он обернулся ко мне. Он кивнул и приподнял уголки губ, ответил: Будет тебе клубники столько, сколько захочешь.